Палуба не раскачивалась, как в штор, но я вцепилась в нее изо всех сил, боясь, что одних только чувств, которые передаются мне, хватит, чтобы подбросить меня к самому небу. "Он меняется", крикнул кто-то, и пер заорал во весь голос. Прямо у меня под руками доски палубы потеряли свою древесную структуру и покрылись чешуей. У меня страшно закружилась голова, пустой желудок чуть не вывернулся наизнанку. Я подняла голову, и от ужаса мне стало дурно. Вместо изваяния, изображавшего моего отца, теперь извивались две длинные шеи, увенчанные драконьей головой. Один дракон был синий, другой зеленый. Зеленый был чуть меньше. Синий обернулся к нам. В его глазах кружились вихри оранжевого, золотого и желтого цвета, словно водовороты в расплавленном металле. Он заговорил, кривя змейный рот и показывая острые зубы. Пер, тот, кто воздал за змей и драконов. Я так и стояла на четвереньках с тех пор, как упала. Пэр стоял рядом, смотрел на дракона и скалил зубы то ли в улыбке, то ли в гримасе страха. Позади меня раздались торопливые шаги, и вдруг меня резко подняли на ноги. Это был Ланд. Вот ты где. Я так: Идем со мной. Надо увести тебя отсюда". Я воспротивилась было. Но пер сказал: "Я отведу ее в каюту" и потащил меня прочь Атланта в изумлении вытаращившегося на драконьей головы мимо матросов, носившихся по палубе, так что нам приходилось огибать их и уворачиваться. Мне было все равно, куда мы идем и как, в воздухе сгущалось ожидание беды. Буду ли я когда-нибудь снова в безопасности, если вообще переживу этот день? Словно наперекор моим страхам пер Распахнул передо мной дверь маленькой аккуратной каюты. Мы скоро покинем это место, Би. Как только выйдем из гавани и ветер наполнит паруса, мы спасены. Совершенный просто летит по волнам. Нас никто не догонит. Я кивнула, но легче мне не стало. Чувство обуревавшие корабль крамсали меня, словно осколки сломанной кости. Просто посиди тут. Я бы побыл с тобой, но надо идти помогать. Пер попятился к двери, успокаивающе помахивая руками, словно это могло помочь мне просто посиди тут, умоляюще сказал он и вышел, закрыв за собой дверь. А я осталась одна. Стала раскачиваться вперед назад чувствовала, как корабль сопротивляется матросам. Они хотели увести его, а он не хотел уходить. Каютка была маленькая, неприбранная, но чистая. Крохотный иллюминатор, две койки, одна над другой и одна напротив, по полу раскидана женская одежда, на нижних койках разложены вещи. Я села на койку, отодвинув темно синюю рубашку. Мой отец говорил, что это королевский цвет Оленьего замка. Стоило мне к ней прикоснуться, в воздухе разлился тонкий аромат, и на кровать выкатились три свечи отрескавшейся, облепленные нитками и пылью, но я сразу узнала мамину работу. Жимолость, сирень, крохотные фиалки, которые росли у нашего ручья, впадавшего в речку и Евнянку. Я снова завернула их в отцовскую рубашку и пеленала, как младенца. Я прижимала их к себе и укачивала. Неужели это все, что мне осталось от мамы и папы? Жуткое понимание крепло во мне. Я теперь сирота. Они умерли оба навсегда. Я не видела отца мертвым, но чувствовала его смерть, хотя и не могла этого объяснить. Волк, отец, позвала я вслух. Ничего. Горе утраты обрушилось на меня с такой силой, что в душе все будто онемело. Отец мертв. Много месяцев он провел в пути, чтобы найти меня, а мы пробыли вместе всего несколько часов. И всё, что мне осталось это вещи, которые он принес с собой, потому что верил, что они важны. Например, мамины свечи. Я посмотрела на то, что он принес, вытерла слезы его рубашкой. Папа не стал бы возражать. отодвинула в сторону пару потрёпанных штанов. Под ними оказался знакомый кожаный пояс, а рядом мои дневники. Мои дневники. Это потрясло меня. Дневник, где я записывала то, что происходило днем, и второй для снов, что я видела по ночам. Должно быть, отец нашел их в моем убежище за стеной и взял с собой в этот долгий путь. Читала её их. Дневник сновидений сам собой раскрылся на сне о свечах. Я посмотрела на картинку, которую нарисовала так давно, и перевела взгляд на свечи. Я поняла. Закрыла дневник сновидений и взяла другой, прочла страницу две и закрыла. Это больше не мой дневник. Его писала девочка, которой я когда-то была, но уже больше не буду. Я вдруг поняла, почему отец часто сжигал свои записи. Эти повседневные мысли принадлежали кому-то другому, человеку ушедшему в небытие, точно так же, как ушли в него моя мать и отец. Мне захотелось сжечь обод дневника, устроить им похоронный костер, Раз уж мне не довелось сложить этот костер для своих родителей, а потом обрезать пару пряди в знак траура по бедной крошке и человеку, пытавшемуся быть ей хорошим отцом. Я оглядела другие вещицы, разбросанные покойке. Поняла, что это тоже были отцовские вещи. Маленькие ножи и склянки, его орудие убийцы несколько крохотных свертков, Я улыбнулась. Мне удалось справиться и без всего этого, и он гордился мной. Меня одолевала страшная усталость, но чувства корабля продолжали накатывать непредсказуемыми волнами. Я понимала, что нужно поспать, но знала, что не усну. Волк-отец посоветовал бы хоть немного отдохнуть, пока есть возможность. Я взяла завёрнутую в рубашку свечи и забралась на верхнюю койку. Но когда положила голову на подушку, под ней оказалось что-то твердое. Я села и отпихнула подушку в сторону. Там лежала ночная рубашка, а под ней стеклянный флакон с какой-то жидкостью. Поднять его получилось только обеими руками, такой он был тяжелый. Я наклонила склянку, и жидкость внутри лениво зашевелилась, закружилась водоворотами серого и серебряного цвета. Моё сердце бешено забилось. Я не могла отвести взгляд от флакона. Что-то внутри меня знало, что в нем. и нечто заключенное в этой жидкости знало меня. Оно тянулось ко мне прямо сквозь стеклянные стенки. Я ничего не могла поделать, кроме как потянуться ему навстречу. Стоило мне против собственной воли сжать склянку в руках, Я ощутила вспышки жаркого безумия, совсем как тогда, когда сквозь порезы в ногах в меня проникла змеиная слюна. Во флаконе таилась огромная мощь. Она звала, и меня отделяло от нее лишь стекло. Эта мощь могла стать моей. Достаточно открыть флакон и утонуть в ней, и я смогу стать кем и чем угодно. Смогу, как Вендлайер, заставлять внушать людям все, что пожелаю. Судорожно передернувшись, я отбросила флакон на койку и уставилась на него, забыв о своей печали. Отец нес это с собой. Этот ужас был среди его вещей. Зачем? Неужели он использовал это? Неужели желал такого могущества? Я вытерла слезы отцовской рубашкой. Его больше нет, и мне уже никогда не узнать ответов на эти вопросы. Я взяла свечи и накрыла флакон рубашкой, чтобы не смотреть на него. Спустилась и присела на нижнюю койку. Посмотрела на свои грязные ноги, оглядела ладони, загрубевшие от работы и черные от сажи, Оленей замок. Найдется ли там для меня место? До меня донеслись крики с палубы, топот бегущих ног, движение корабля изменилось. Возможно, мы все таки не сумели незаметно покинуть гавань. И вдруг корабль взревел испуганно и гневно. Огонь раздался человеческий голос, и я встревоженно выпрямилась, сердце мое опять забилось быстрее. Я выглянула в маленький иллюминатор. Нас окружили рыбацкие лодки, но люди в них не забрасывали сети в море. Они швыряли что-то в наш корабль. Вот что-то ударилось о борт под самым иллюминатором и разбилось. Я стала вглядываться в лодки, пытаясь понять, что происходит. И заметила в одной из них лучника. Он натянул тетиву, а другой человек поднес факел к его стреле, и она устремилась к нам. Я не видела, попала она в корабль или нет, но вдруг внизу, из-под иллюминатора снаружи, взметнулось пламя, заслонив от меня все. Я отпрыгнула на другой конец каюты и распахнула дверь в полутемный проход под палубой. Снаружи кричали матросы: "Они обрубили якорный канат!" Живые корабли можно сжечь, тушите пламя. Где би? Это был голос любимого. Никто ему не ответил. Здесь, закричала я. Би. Би пер сбежал ко мне по трапу, стуча башмаками. Корабль горит. Надо спустить тебя в шлюпку. И куда мы денемся на берег? Там они поймают и убьют меня. Предчувствие меня не обмануло. Этот корабль не был безопасным прибежищем. Нам некуда бежать. Мы с паром уставились друг на друга. Кровь стучала у меня в висках. Жуткий крик, хриплый и низкий, потряс корабль. Он шел изнутри него. Каждая доска вопила, и этот стон пробирал меня до костей. Но еще хуже была боль, которую Совершенный передавал мне. Совершенный горел живьем. Но его мучили не ожоги, а то, что он упустил возможность, что он так и погибнет кораблем, не попытавшись даже стать драконом. Пер схватил меня за запястье. Сначала позаботимся, чтобы ты тут не сгорела, а потом будем думать, куда плыть. Я вырвалась и бросилась обратно в каюту. Я не побегу. Попробую кое-что другое. Взобравшись на верхнюю полку, я схватила тяжелый флакон. Пер вытрячил глаза. Я знаю, как этим пользоваться. Серебряная жидкость тут же принялась нашептывать мне: "О, я не позволю слугам схватить меня. Я прикажу им прыгнуть за борт и утонуть". И они утопятся, как миленькие. Что ты задумала, задохнувшись от ужаса, прошептал Пер, потом опомнился и гаркнул: "Не вздумай, не трогай эту штуку, она убьет тебя". Шут окунул в нее кончики пальцев, и чещёбники сказали, что это убьет его. Оттолкнув Перра, я бросилась на палубу, прижимая к груди флакон. Мне уж точно можно было не бояться того, о чем предупреждал Пер. Я видела, что было с Виндлайером, когда он пил змеиную слюду. Это зелье другое, оно крепче, мощнее. Надо ли его пить? Пер сказал, что шут окунул в него пальцы. Может, мне тоже окунуть руку? Или вылить немного себе на голову? Я подбежал к короткому трапу, ведущему на палубу, но прежде чем успел оступить на него, сверху спрыгнул какой-то человек, пружинисто подтянув колени к груди. Он тут же выпрямился и уставился на меня. Ярко-голубые глаза выделялись на покрытом сажей и иссушенном от жара лице. Увидев мою ношу, он широко распахнул глаза и крикнул наверх: "Оно здесь! Девочка принесла его". Второй матрос спрыгнул сверху и приземлился на корточке рядом с ним. Половина его лица была обожжена до волдырей, и одну руку он прижимал к груди. Рукав на ней обгорел, под ним виднелись огромные волдыри ожогов. "Малышка, мне нужна эта штука". Янтарь рассказала мне о ней в ту ночь, когда мы везли ее на шлюпке в Клерес. Это для корабля. Ему нужно серебро. "Эй, сын!" в ужасе воскликнул Пэр, подбежав ко мне. Я прижимала флакон к себе, как младенца. Он напевал мне власть, могущество мое. Корабль снова взревел. Стон его прокатился по палубам и балкам и эхом отдался во мне. Я не могла защититься от его отчаяния. И оно же отразилось на лицах людей вокруг меня. Человек с обожженным лицом быстро заговорил дрожащим голосом: "Пламя распространяется, пер. Мы не можем его потушить. Не знаю, что за горючую жижу они используют, но вода ей нипочем. Ты должен увезти девочку с корабля, но серебро. Мне нужно оно для совершенного. Он затонет и пропадёт навек, если не превратится в драконов прямо сейчас. Янтарь сказала мне, где найти серебро. Она обещала его совершенному в награду за помощь." Второй матрос умоляюще протянул ко мне руки: "Малышка, прошу тебя, тебе нельзя использовать эту штуку, для тебя это яд. Но возможно, этого хватит, чтобы драконы смогли вырваться на свободу. Если я заберу это себе, то смогу сделать так, чтобы все подчинялись мне, вообще все. Я стану как Вендлайер, только гораздо сильнее. Я стану как Вендлайер. Возьмите. Я протянул им флакон с серебристой жидкостью. Обожженный хотел взять его, но второй сказал: "Нет, уводи их с корабля, а я отнесу это совершенному". "Огонь!" возразил Обожжённый. "Кеннисон, тебе ни за что не пройти сквозь огонь. Это совершенный корабль моей семьи, кровь от крови моей. Я должен". И тот, кого назвали Кеннисоном, схватил флакон, прижал его к груди и, придерживаясь одной рукой, стал подниматься по трапу наверх. Новый вопль боли вспорол воздух и прокатился по каркасу корабля. Лезь наверх, велел пер, и я двинулась так быстро, как только могла. Очутившись на палубе, замерла у люка. Вокруг клубился дым, сверху падали хлопья пепла. Я запрокинула голову. Наши убранные паруса медленно горели, роняя пепел и горящие клочья парусины. С одного борта стояла стена огня. Там мы точно не пройдем. Со всех других сторон все застилал плотный дым. Я уже знала, как быстро клубы черного дыма сменяются буйным пламенем. Глаза щипало, слезы текли так сильно, что мне почти ничего не было видно. Рука в перчатке схватила меня за плечо. "Бегом к шлюпкам!" крикнул любимый, задыхаясь. "Его уже не спасти. О, совершенный старый друг". "Янтарь, где мои родители?" спросил человек с обожженной рукой, и любимый печально покачал головой. "Они побежали на бак. Именно туда стреляют больше всего" ты не прорвешься сквозь огонь, Эйзен. Они пропали. Но матрос бросился в догонку за своим другом, который понес серебро. Вот они бегут, вот прыгнули вперед. Оставалось лишь надеяться, что перед ними была лишь завеса пламени, а не огненное пекло. Плач корабля звучал у меня в голове, я ощущал его всем телом. Содрогнулась от ужаса и гнева. Вот так же умрем и мы все. Я понимала это с такой же ясностью, как корабль Но пока я думала, любимый тащил меня куда-то. Он оказался неожиданно сильным, и я невольно задумалась, не передалась ли ему сила отца. Оказавшись у борта, он взглянул вниз сквозь клубы дыма и выругался. "Они нас бросили", крикнул Пэр и закашлялся. Любимый так и не выпустил мое плечо, закрыв лицо свободной рукой, он заговорил, дыша сквозь ткань рубашки, им пришлось спустить шлюпку. Иначе она тоже загорелась бы. Они ждут нас у борта, но придется прыгать и плыть. А лодки слуг окружают их. Ланд просепел Перспарк. Не знаю, я не умею плавать, сказала я. Хотя какая разница? Может, утонуть не так больно, как сгореть, наверное. Но слуги обстреливали из луков и лодки тоже. Двое матросов бросились, чтобы присоединиться к нам, бессмысленно размахивая мечами. Прыгаем, спросил Пер, из глаз сыналились слёзы. От дыма был отвратительный запах, похожий на запах горелой плоти, как в ту далекую ночь, когда мы с отцом сожгли тело посланницы. Вдруг что-то изменилось. Весь корабль содрогнулся, словно лошадь, которая дергает шкурой, чтобы отогнать мошкару. Палуба под ногами заходила ходуном, Прыгай, крикнул Пер, но я не успела ничего сделать, потому что он схватил меня за руку выше локтя и оттащил от любимого. Он не стал ждать, пока я переберусь через борт, а поднял на руки и перебросил через него. Так что я больно ударилась лодыжками о планшир. Я даже удивилась, какой острой оказалась эта боль среди всех бедствий. Любимый прыгнул вместе с нами и уже в полете принялся размахивать руками и ногами. Я успела увидеть его в падении всего на миг. Прежде чем холодная вода сомкнулась надо мной, не догадалась набрать побольше воздуха, а пэр выпустил мою руку. Я стала погружаться все глубже, и глубже в холодную и неожиданно темную воду. При падении она попала мне в нос, ноздрям было больно, я невольно ахнула, хлебнула воды и крепко сжала губы. Я болталась в холодной темноте. Брыкайся, сказала я себе, бей руками, делай что-нибудь. сражайся за свою жизнь. Волк отец. Нет, его больше нет, он ушел вместе с отцом, и я осталась одна. Надо бороться, как дерется волк, которому некуда бежать. Как он обещал драться вместе с отцом. Я отчаянно пинала и загребала воду, ненавидя ее так же сильно, как Двалию и Вендлайера, и вдруг вырвалась на поверхность, но не успела даже глотнуть воздуха, как снова ушла под воду. Надо сильнее работать руками и ногами. И вновь почувствовала свет и воздух на лице. Отплевываясь и отфыркиваясь, лихорадочно забила руками по воде, стиясь удержаться на поверхности и успела сделать вдох, прежде чем в лицо мне ударила волна. Кто-то поймал меня за руку. Я стала карабкаться на него, как испуганная кошка на дерево, не думая о том, что топлю его, главное, я снова смогла поднять голову над водой. Наполнила легкие воздухом, и тут кто-то еще подхватил меня и потащил назад. Ляг на спину. Расслабься, велел женский голос. Все вокруг было как в тумане. Расслабиться я не смогла, но женщина удерживала меня на спине. Я поняла, что рядом барахтается пёр. Он сплюнул, выдул воду из носа и схватив меня за руку, подплыл ближе. «Ант, спасибо". работай ногами, крикнула вдруг моя спасительница. сильнее. Я сморгнула воду с глаз. Надо мной было небо. Корабль отсюда снизу казался гораздо больше. Пламя лизало его борта, и обугленные клочья парусины взмывали в небо с потоками горячего воздуха. Люди на палубах других кораблей, стоявших на якоре, что-то кричали, растеряно и зло. Я обернулась, испугавшись, что маленькие лодки, которые окружили нас, приближаются, но они наоборот отходили. Должно быть, решили, что дело сделано. Я била ногами, стараясь делать это так же, как Пэр и Ант, и мы удалялись от совершенного, но очень медленно. Корабль высился над нами, пылая собственным погребальным костром. Вот еще два человека прыгнули за борт в сомнительной надежде найти спасение в воде. Корабль медленно поворачивался, и я увидела головы дракона у него на носу. Одна по-прежнему оставалась синей, другая зелёной. Но обе были охвачены огнем и покрыты черными выжженными пятнами. Дерево, казалось, сопротивлялось огню. На месте черных пятен вновь проступала зеленая и синяя чешуя, но масло не желало гаснуть, и пламя разгоралось снова. Оно скользило по длинным шеям. Обе головы отчаянно метались из стороны в сторону. Передняя палуба была охвачена огнем. Даже издалека я чувствовала волны ужаса, исходящие от корабля. Его полной ярости и отчаяния рёв разносился над гаванью, городом и холмами за ним. Новая волна, выше других, залила мне лицо, а когда я вынырнула, отплёвываясь и моргая, то увидела, как пылающий человек запрыгнул на шею синего дракона. Он обхватил ее и что-то крикнул. Он протягивал дракону мой стеклянный флакон. Дракон повернул голову и взял зубами его дар. Человек тут же упал с него в море. Синий дракон запрокинул голову и сомкнул челюсти. Я увидела, как серебряная капля скатилась с его морды. "Сработало?" ахнул Пер. "Что сработало?" спросила Ант. Тут кто-то закричал: "Ловите конец!" И мне на грудь упал канат. Пер схватился за него, я тоже. Канат бросили с одной из шлюпок. Я узнала татуированную женщину, которая держала его. "Слишком мало," печально сказал Пер. Женщина стала выбирать канат, подтягивая нас к шлюпке. От этого волны начали захлёстывать нас сильнее. Моё лицо вновь на миг оказалось под водой, а когда я проморгалась, то совершенный, казалось, разваливался на куски. Мачты ломались и рушились, величественная кормовая надстройка клонилась к воде, планшир обвисал, доски вываливались и падали в воду, как снег с ветвей под конец зимы. Перс плюнул в воду. Вот уже от корабля остался только корпус, да часть палубы и фальшборта. Где янтарь? спросил Пэр наших спасателей. Не здесь, ответила татуированная. Цепляясь за канат, я заметила, как по доскам корпуса пробежала цветная рябь. Потом чьи-то руки подхватили меня и втащили в шлюпку. Лодка была перегружена, над ней ее плескалась вода, в ней я и очутилась. Ударилась о корпус шлюпки, Но никто не обращал внимания на меня. Ант и Пер сами лезли внутрь, перекинув через борт одну ногу. Я помогла Перу, а потом Ант. Совершенный! ахнул Пер. Обломки корабля погружались в воду. Я заметила какого-то человека, цеплявшегося за доску, и понадеялась, что это Ланд. Люди в нашей шлюпке не высматривали спасшихся. Их взгляды были прикованы к великой борьбе, разворачивающейся в воде. Зелёная голова дракона появилась над водой. За ней показались передние лапы, заколотили по воде и вцепились в обломки. Зелёный дракон выбрался на крышу медленно тонущей корабельной рубки. Он расправил крылья, отряхнул с них воду. Крылья покрывал чёрно-серый узор цветов обгорелого дерева и дыма. Вдруг дракон запрокинул голову и издал крик. Слова мешались в нем с диким свистом. И когда они раздались у меня в голове, я поняла, что перед нами королева. Месть. Месть за меня и то, что мое! Некоторые из людей в нашей лодке зажали уши, но другие радостно завопили. Драконица сильнее взмахнула крыльями, ветер всколыхнул в воду, и обломки вокруг нее заплясали на волнах. Она была не крупной для дракона, не больше лошади с телегой, Но когда она снова взревела, я разглядела ее белые зубы и жёлто-алую внутренность глотки. Драконица вспорхнула со своего насеста и стала медленно подниматься, пока не превратилась в зеленый силуэт в синем небе. Она дважды описала круг над гаванью, и казалось, с каждым взмахом ее крылья крепли. А потом она спикировала на флотилию лодок. Я увидела, как драконица выхватила зубами одного из вражеских гребцов, Три стрелы пролетели мимо, одна отскочила от ее чешуи. Драконица взмыла в небо, сжимая свою жертву в зубах и сомкнула челюсти. В море упали ноги и голова гребца. Наши враги завопили от страха, но никто из наших не стал радоваться. Это было слишком жуткое зрелище, слишком яркое напоминание о том, что дракон может сделать с человеком, даже если это маленький дракон. Синий крикнул кто-то, Я так засмотрелась на зеленую королеву, что пропустила, как из-под обломков выбрался синий дракон. Он встал, растопырив лапы на расползающейся груди обломков, и широко расправил крылья цвета дыма с огненно-красными прожилками. Он был больше зеленой самки, и рык его был низким и горловым. Вот он склонил шею, опустил голову, и только тогда я разглядел рядом с ним чье то бесчувственное тело. Дракон ткнулся в него носом. Благая Эда, это же Эйсен. Он хочет сожрать Эйсена. Словно в ответ дракон снова вскинул голову и взревел. Слова его донеслись до меня словно на волне рёва, и я начала понимать, что ушами я слышу только рев, а слова звучат прямо у меня в голове. Он живой, друг, не мясо. Я набью брюхо врагами. Он заработал крыльями медленнее и сильнее, чем зеленая драконица, и не спеша поднялся в воздух. Крики, доносившиеся из вражеских лодок, говорили, что она продолжает насыщаться. Мы смотрели, как ее синий собрат взмывает в небо. Наши гребцы бросили весла. мы болтались на волнах среди обломков, которые расходились по воде. Выше и выше поднимался синий дракон. И наконец обрушился с неба на свою жертву. Как и зеленая самка, он перекусил человека напополам, уронив голову и ноги в море, но потом проглотил туловище и спикировав вниз, успел подхватить упавшие ноги, чтобы и их. Гребцы в нашей шлюпке вдруг схватились за весла. Я огляделась и поняла, что случилось. Еще один выживший вскарабкался на груду обломков и пополз по доскам и мусору к распротёртому телу Эйсена. Это клев, крикнул Пер. Один из матросов, встав на колени на носу шлюпки, отталкивал с нашего пути обломки, пока мы пробирались сквозь них туда, где доски и прочий мусор сбились в подобие ненадежного плота. Другая шлюпка совершенного оказалась быстрее. Через ее борт на плот выбралась Спарк, осторожно ступая по расползающимся доскам, она добралась до бесчувственного Эйсена и опустилась возле него на колени. Живой крикнула она, и все наши закричали: "Ура!" Они радовались тому, что их товарищи выжили. Они славили жизнь. А вот я оказалась не настолько хорошей. Отвернувшись от спасшихся, я стала смотреть туда, где драконы на летали, пикировали и пожирали людей, дождем проливая кровь тех, кто служил слугам. Я смотрела, как они умирают, смотрела не с радостью, но с горьким удовлетворением